Глава 16. Иона, алчущий света, точно из голодавшей я наконец рискнул извлечь из сапога коготь. Хотя, возможно, вернее будет сказать, что это коготь, подтолкнул меня к риску. Пальцы словно сами собой скользнули за голенище и крепко стиснули камень. Боль тут же унялась. Все вокруг залило лазоревым светом. Шум усилился вдвое, увидев сияние Несчастные обитатели подземелья перепугались новой жути, обрушившейся на их головы неизвестно откуда. Я снова спрятал камень в сапог, а когда его свет полностью скрылся из виду, принялся шарить вокруг в поисках Ионы. Сознание он, вопреки моим предположениям, не потерял. Корчился на полу шагах в 20 от того места, где мы устроились отдыхать. Я перенес его в наш закуток, причем Иона показался мне на удивление легким, И прикрыв нас обоих плащом, коснулся когтем его лба. В скором времени он сумел сесть. Я, раз рассуш наpast, постигшая нас в подземелье миновала, велел ему отдохнуть. Нужно компрессора запитать, пока воздух в конец не испортился. Стрепенуввшись пробормотал он: Все в порядке, Иона, все в порядке", заверил его я, сам себя зато ненавидя, но говоря с ним будто самым маленьким из учеников. В точности так же, как многие годы назад, говорил со мной мастер Мальрубий. На запястье моем сомкнулось что-то холодное, твердое, однако движущееся словно живое. Схватившись за странный предмет, я обнаружил, что это стальная рука Ионы, а спустя еще миг понял: "Он ищет ощупью мою ладонь. Тяжесть чувствую". Голос его звучал все громче и громче. Намажет дело только в огнях". С этим он отвернулся. Из темноты нанесся ляск и скрежет стальных пальцев о камень, и он заговорил сам с собой на каком-то незнакомом мне носовом, с преобладанием односложных слов языке. Набравшись храбрости, я вновь вынул из за заглянища коготь и еще раз коснулся им его лба. Мерцал самоцвет тускло, как и в тот раз, когда мы впервые рассматривали его тем вечером, и легче иони не стало. Однако со временем мне удалось успокоить его. Наконец, спустя долгое время после того, как остальные заключенные угомонились, мы улеглись спать. Когда я проснулся, над головой снова горели неяркие светильники, но мне отчего то казалось, что снаружи еще ночь, в крайнем случае самое начало утра. Лежавший рядом со мной Иона все еще спал. В его рубашке зияла длинная прореха, и я смог разглядеть, где его опалило голубым пламенем. Вспомнив обезьяна-человека, С отрубленной кистью руки, я огляделся, удостоверился, что нас никто не видит, и провел вдоль ожога когтем. На свету камень засиял, заискрился намного ярче, чем накануне вечером, и черный шрам нет, не исчез, но сделался заметно уже, а воспаление по краям его пошло на убыль. Чтобы добраться до нижнего конца раны, я слегка приподнял ткань рубашки, осунув руку в прореху, услышал едва уловимый звон, звон самоцвета о металл. Сдвинув ткань еще дальше в сторону, я обнаружил, что под нею кожа друга заканчивается, разом, словно трава вокруг крупного валуна, уступая место блестящему серебру. Первым делом мне подумалось, что это доспех, но вскоре я понял, что ошибаюсь. Это был металл, заменяющий часть тела, подобно металлическому протезу, заменявшему ионе кисть правой руки. Насколько далеко он тянется вниз, я разглядеть не смог. А ощупывать ноги, опасаясь разбудить Иону, не решился. Вновь спрятав коготь в сапог, я поднялся на ноги и дабы поразмыслить пару минут в одиночестве, отошел от Ионы к середине подземелья. Каким бы странным ни казалось оно накануне, пока все бодрствовали и занимались делами, сейчас это подземелье, убогое, сплошь в беспорядочных углах, нишах да выступах, словно бы бесплюснутое под тяжестью низкого потолка, производило еще более странное впечатление. В надежде, что мысон, как это нередко случается, прибавит бодростью не только телу, но и уму, я принялся мерить помещение шагами вдоль и поперек, стараясь ступать потише, чтобы не потревожить спящих. Не успев сделать и 40 шагов, я увидел на полу нечто, казавшееся поразительно неуместным среди множества людей в обносках и засаренных, обшитых грубым холстом тюфяков то была женская шаль, скроенная из какой-то плотной глинцевито блестящей ткани оттенка спелого персика. Аромат, исходивший от моей находки, не поддается описанию вовсе. Не похожий на запах любого из фруктов или цветов, растущих на Урт, он однако же, был очень и очень приятен. Но стоило мне свернуть превосходную шаль, чтобы спрятать ее в ташку, за спиной зазвенел детский голосок. К несчастью это Просто ужас к какому! Ты разве не знаешь? Обернувшись и опустив взгляд, я обнаружил позади девочку с блестящими полночно темными глазами, казавшимися слишком большими для ее бледного личика. Что именно, госпожа? Что именно к несчастью? Брать себе, что найдешь на полу за потерянным после приходит. От чего ты одет в черное?» «Это цвет сажи, тот, что чернее черного. Протяни сюда руку, я тебе покажу. Видишь, ладонь будто бы исчезает, когда я прикрываю ее краем плаща. Крохотная и все же казавшаяся слишком большой для этих хрупких плеч, головка девочки склонилась в серьезном кивке. Чёрные носят могильщики. Ты тоже хоронишь людей? Когда хоронили навигатора, за ним следом ехали черные повозки, шли люди в черных одеждах. Тебе доводилось бывать на таких похоронах? Я присел перед ней на корточке, чтоб проще было смотреть в ее серьезное, без тени улыбки личико. Нет, госпожа, на похороны одежд цвета сажи не надевают, опасаясь быть принятыми за моих собратьев по гильдии и весьма вероятно запятнать репутацию умершего. А вот эта шаль, взгляни, какая красивая. Ты ведь о ней говорила. Отчего же такая находка к несчастью? Девочка закивала. Такие вещи остаются на полу после прихода хлыстов. Их положено пропихивать под дверь сквозь щель у порога, не то они вернутся за потерянным. Взгляд её скользнул по шраму, пересекавшему мою правую щеку. Я коснулся щеки. Хлысты. Те самые, кто это сделал? Кто они? Я видел зеленое лицо в темноте. Я тоже. В смехе девочки послышался перезвон колокольчиков. Я думала, оно меня съест. Но вспоминать о нем тебе кажется Ничуть не страшно. Мама говорит, что видишь в темноте пустяки, оно почти всякий раз иное. А вот хлысты бьют больно, и потому она меня за спиной держит, между нею самой и стенкой. Твой дрог просыпается. От чего у тебя вид такой чудной? Мне вспомнилось, как мы дружно хохочем, трое юношей и еще две девицы, примерно моей ровесницы. Гибер подает мне плеть из витой медной проволоки, на увесистой рукояти. Лолиан готовит к забаве жар-птицу, которую собирался вертеть на длинном шнуре. "Севеrian!" окликнул меня Йона. Я поспешил к нему. "Как хорошо, что ты здесь", сказал он после того, как я присел рядом. Мне аж подумалось, вот ты ушел. — Отсюда не так просто уйти, если ты вдруг позабыл. "Да, да. Теперь вспоминаю." А знаешь, Севериан, как называется это место? Мне вчера рассказали. Аванзала. Хотя тебе это вижу уже известно. Нет? На ты же Кивнул. Я вспомнил название, как только ты произнес его и сразу понял, да, так и есть. Я, то есть, стекло, похоже, бывало здесь, и никогда не считала это подземелье странным местом для устройства тюрьмы. Надо полагать, от того, что других тюрем не видела, пока не очутилась в нашей башне. Но вот меня оно здорово удивляет. Одиночные камеры или хотя бы несколько обособленных помещений, на мой взгляд, намного практичнее. Однако, может быть, все это лишь предрассудки. И он уперся руками в пол, приподнялся и сел, привалившись спиной к стене. Смуглые от загара лицо его побледнело, заблестело от пота. Ты разве не понимаешь, каким образом все это устроили? Погляди вокруг. Оглядевшись, я не увидел вокруг ничего нового. Просторное помещение дольсклей светильники в потолке. Все это были апартаменты, а то и не одни, апартаменты из нескольких комнат. Потом стены снесли, а поверх старых полов настелили новый, единообразный, а сверху наверняка навесной фальш-потолок. Если приподнять одну из этих панелей, увидишь за ним прежний, первоначальный. Я поднялся во весь рост и попробовал подтолкнуть кверху одну из прямоугольных панелей. Достать до нее я достал, однако для хорошего толчка мне не хватило роста. Тогда все та же девочка, наблюдавшая за нами с расстояния в десятках шагов и несомненно вслушивавшаяся в каждое слово, сказала: "Подними меня, а я подниму панель". С этим она подбежала к нам. Приподняв ее, я убедился, что обхватив ладонями тонкую талию, без труда подниму ребенка и над головой. Две-три секунды ее крохотные ручонки Трудились над прямоугольником потолочной панели, и наконец панель подалась, обрушив на нас целую лавину пыли. Над панелью оказалась решетка из тонких металлических прутьев, а за ними виднелся сводчатый потолок, богато украшенный лепниной и изрядно облупленной росписью с изображением птиц в облаках. Тут руки девчонки ослабли, панель снова обдав нас пылью опустилась на место, и смотреть стало не на что. Целый и невредимый Опустив девочку на пол, я вновь повернулся к Коне. Ты прав. Там над этим потолком есть еще один старый, для помещения куда меньшего. Но как ты об этом узнал? Просто поговорив с этими людьми накануне. Подняв руки, стальную ладонь и ладони с плоти и крови, он сделал вид, будто протирает глаза. Спроводить девочку прочь, ладно. Я велел девчонке возвращаться к матери, но подозреваю, она попросту пересекла помещение поперек, А после в обход вдоль стенки вернулась назад, чтобы не упустить ни слова. Такое ощущение, будто я просыпаюсь, сказал Иона. Кажется, вчера я говорил, что опасаюсь лишиться рассудка. Так вот, сейчас я наоборот прихожу в разум, а это нисколько не лучше и даже хуже. До этого он сидел поверх холщового тюфка, на котором спал. Теперь же обмяк, привалившись к стене в той же позе. В какой мне однажды попался на глаза, сидящий спиною к дереву труп. На борту корабля я обычно читал, продолжал он, и как-то раз прочел одну историю. Впрочем, тебе о ней вряд ли что-либо известно, ведь сколько хилиат с тех пор минуло. Очевидно, да, согласился я. История та совершенно не походила на то, что здесь происходит, но сколько же общего! Куча пустячных курьезных обычаев и обыкновений. Причем некоторые на поверку не так уж пустячны. Странные традиции, странные законы. Словом, я попросил корабль подобрать мне еще что-либо подобное. На лбу его до сих пор поблескивали капельки пота, и я, решив, что он заговаривается, оттёр лупыоны лоскутом фланели, который носил с собой для ухода за клинком меча. Наследные правители, наследные подданные, чиновники самых невообразимых мастей. Копейщики с длинными седыми усами на губах ионы мелькнула тень прежней ироничной улыбки. Белый конь едет вниз по кочерге. Того и гляди упадет!» — говорилось в записной книжке короля. В дальнем углу подземелья у дверей поднялась суматоха. Спавшие либо негромко беседовавшие меж собой заключенные один за другим поднимались и шли туда, очевидно решив что и я направлюсь следом за всеми, и он остиснул мое плечо пальцами левой руки, показавшейся мне слабой, как женская. Но исходно все было совсем иначе. В его дрожащем голосе зазвучали стальные нотки. Король Севериан избирался на марсовом поле и своей волей возводил подданных в графское достоинство. То были так называемые темные века. Лишь вольный житель Ломбардии мог стать бароном Еду принесли, сообщил возникший рядом словно из ниоткуда девочка, которую я поднимал к потолку. Вы идете? — Пойду, раздобуду чего-нибудь на нашу долю, сказал я, поднимаясь на ноги. Может, после еды тебе станет получше. За долгое время все это слишком прочно въелось в умы, сказал и он мне вслед. Люди не знают, что Заключенные один за другим шли назад, бережно держа на локте небольшие ковриги хлеба. Таму времени, как я дошел до дверей, толпа предела, и я сумел разглядеть, что двери отворены. За дверьми в коридоре стоял на страже серебристый тележки служитель в крахмальном колпаке из белой кисеи. Заключенные, выходя за порог аванзалы, обступали его кольцом, и я, последовав их примеру, ненадолго почувствовал себя свободным. Однако сия иллюзия вскоре развеялась в прах. В обоих концах коридора Преграждая путь дальше стояли гастаты, а еще двое загородили скрещёнными копьями двери в кладезь курантов. Кто-то коснулся моего локтя. Обернувшись, я обнаружил рядом седовласую некорету. "Непременно возьми что-нибудь", сказала она. если не для себя, то для друга. Не бывало еще такого, чтоб еды хватило на всех". Кивком поблагодарив ее, я через голову нескольких человек Дотянулся до тележки и сумел ухватить пару липких три нас кормят. — Дважды в день. Вчера вас привели вскоре после второго раза. Все мы стараемся лишку не брать, но еды все равно недостаточно. Да это же сладкие булки, сказал я, слизнув с кончиков пальцев сахарную глазурь, приправленную лимоном с мускатным орехом и имбирём. Старуха кивнула. Как всегда, подтвердила она хотя пикуты где-нет от дня по-разному вон там в серебряном кофейнике кофе а на нижнем ярусе тележки можно взять кружку большинство тех, кто здесь заточен, кофе не любит, а потому и не пьют по-моему, некоторые даже не знают, что это такое сладкие булки разобрали и заключенные, кроме нас с никоретой, вновь удалились в подземелье с низкими потолками я, взяв с нижнего яруса тележки кружку Наполнил ее из кофейника. Кофе оказался весьма и весьма крепким, горячим, черным, как дёготь и щедро до густоты сдобренным медом с нотками чебреца. Разве ты не собираешься пить его? Его не хочу отнести. Они не станут возражать, если я чашку с собой возьму. Вряд ли, ответила никарета, однако тут же едва заметно указала кивком на солдат. Гостаты взяли копья на изготовку. Пламя на остриях запалало ярче. Мы с Никаретой вернулись в Аванзалу, и двери захлопнулись за нашими спинами, едва мы переступили порог. Напомнив Никарете о том, что накануне она говорила, будто находится здесь по собственной воле, я спросил, известно ли ей, от чего заключённых балуют сдобными булками и кофе с далекого юга. "Ты же сам знаешь", отвечала она. "Я по голосу слышу. Нет. Вот и он, и думаю, знает. Может, и знает. А все потому, что эта тюрьма якобы вовсе и не тюрьма, С давних пор, полагаю, так повелось еще до воцарения Имара, а согласно обычаю, судит всякого обвиненного в преступлении, совершённом в пределах обители абсолютно сам, лично. Возможно, прежним автархам казалось, будто разбирая подобные казусы, они будут лучше осведомлены о зреющих против них заговорах а может быть они просто надеялись справедливо судя людей из ближайшего своего окружения посрамить ненавистников и вырвать ядовитые зубы человеческой зависти так ли иначе с делами важными разбираются без промедления а вот обвиняемых в преступлениях невеликой серьезности отправляют сюда дожидаться буквально минуту назад Захлопнувшиеся за нами двери вновь отворились, и внутрь втолкнули оборванного коротышку с щербатым ртом. Опав распростёршийся по полу, он живо поднялся и бросился к моим ногам. То был Гефор. Заключённые в точности так же как к нам, Сэон и бросились к нему подняли, столпились вокруг наперебой во весь голос расспрашивая его кто о чем. Вскоре не карета при помощи Ломера отогнала их и попросила Гефора назваться. Гефорс смял в руках шляпу, совсем как в то утро, когда отыскал меня после ночевки у Ктисифонского перекрестка, и заговорил. "Я раб моего господина, избороздивший сотни морей карт истрепавший без счета насквозь, пропитавшийся пылью дорог, дважды покинутый а по прозванию Гефор". Все это время он не отрываясь смотрел на меня с безумным блеском в глазах, точно одна из безволосых крыс Шатлена Лейлы тех, что начинают вертеться юлой, кусая собственный хвост, если хлопнуть в ладоши. Охваченный неописуемым отвращением, пополам с нарастающим беспокойством об Ионе, я поспешил вернуться туда, где мы провели ночь. Стоило мне сесть рядом с Ионой, образ трясущейся серокожей крысы, маячивший перед глазами, словно бы вспомнил, что он всего навсего образ, похищенный из памяти покойной теклы и замерцав, подернувшись рябью у глаз. Подобно рыбки домнины. — Что случилось? спросил Иона, вроде бы чуть-чуть окрепший. Мысли покоя не дают. Плохо дело, особенно для палача. Одна радость, я в этом не одинок. Я положил сладкие булки ему на колени, а кружку поставил поближе к руке. Кофе, по-городскому без перца. Тебе ведь такое и нравится? Иона кивнул, поднес кружку к губам. А тебе, Я свой на месте выпил. И ешь булки на удивление хороши. И он опослушно впился зубами в булку. Мне край как нужно с кем-нибудь поговорить, а кроме тебя и не с кем. Пусть даже ты после решишь, будто я настоящее чудовище. Впрочем, ты, друг мой Севериан, тоже чудовище, можешь не сомневаться. Ибо зарабатываешь хлеб насущный тем, чем обычно занимаются только ради забавы. А ты, мой чудовищный друг, металлом им залатан, парировал я И речь не только о ладони. Мне давно все известно. Ешь булки, кофе пей, думаю, в следующий раз нас покормят не раньше, чем страх через восемь. Разбились мы при посадке. На орд прошло столько времени, что к нашему возвращению не сохранилось ни единого подходящего порта, не говоря уж о доках. Так я остался и без руки, и можно сказать, без лица. Товарищи по команде починили меня как сумели, но запчастей не хватило. Под рукой оказался только биологический материал. Стальной рукой, которую я все это время считал немногим сложнее крюка, и он подцепил другую руку, руку из плоти и кости, словно комок какой-нибудь мерзости, с тем, чтобы избавиться от него поскорей. У тебя жар. Хлыст нанес тебе серьезную рану, но ну, ничего. Скоро все заживет, а там мы выберемся отсюда и найдем и Оленту. И он кивнул. Помнишь, Как мы выходили из-под свода в Рад скорби во всей этой сумятице, и она повернула голову так, что солнце осветило одну из щек. Я ответил, что помню. Прежде я никогда не любил, никогда никого не любил, с тех самых пор, как наша команда распалась, разбрелась кто куда. Если есть больше не можешь, тебе непременно нужно отдохнуть. Севериан с этим Иона снова схватил меня за плечо но на сей раз другой стальной рукой, сильный, твердый, как клещи. Севеリアн ты должен поговорить со мной, иначе мне этой путаницы в мыслях не выдержать. Какое-то время я говорил обо всем, что не придет в голову, не слыша ни слова в ответ. Затем мне вспомнилось стекло, нередко впадавшее в столь же глубокое уныние, и как я читал ей вслух. Вынув из ташки книгу в коричневом переплете, я открыл ее наугад.